10. Сон не шёл. Несмотря на длинный день, возбуждённый мозг не желал успокаиваться. Я подошёл к окну, но рассмотрел только собственный тёмный силуэт. По каким-то причинам площадь ночью не освещалась, лишь тускло светилось окно в башне усадьбы, расположенной на её краю. Бродить по тёмной комнате было глупо, и я вышел в коридор. Тело, подстёгиваемое лихорадочно бурлящим сознанием, требовало движения. Полутёмный коридор, скрипучая тишина лестниц, дверь открылась беззвучно, выпустив меня на освещённое пространство обширного двора. Тени в тени ворот шевельнулись охранники. Я приветственно махнул рукой: "Всё нормально". Большое имение, полное людей, спало. Не светились окна. Не открывались двери, никто не бродил в темноте галереи, окружавших двор. Я одиноким лунатиком пересек немного пыльные плиты двора и подошел к пустому фонтану посередине. На его пропете лежали инструменты ремонтников, видимо, не закончивших свою работу. Да еще в чаще беспорядочной кучкой громоздилась декоративная обшивка центрального устройства, Всё же обнажённого и поблёскивающего тусклой патиной бронзовых труб. Отвернувшись от скучной пустоты фонтана, я всмотрелся в окна башни, где разместились мы с Анной. Показалось, что в окне скельжи шевельнулась неясная тень. Скорее всего, мне просто хотелось увидеть её там. Я стоял, озираясь и вдыхая тёплый, пахнущий рекой воздух. Ничего не происходило. Охранники у ворот тихо играли в незнакомую мне игру, смесь карты домино, по очереди выкладывая небольшие узоры из костяшек, затем сметая их себе одной из сторон. Заметив моё внимание, молодые парни напряглись, но я махнул рукой, показывая, что мне безразлично. И увлечённые игрой стражи скоро забыли про меня. Я немного постоял, пытаясь разгадать правила, но мозг отказывался переключаться. Тянуло к площади. Хотелось ещё раз посмотреть на безмятежный артефакт, действительно чужой цивилизации. Как будто того факта, что я на другой планете, мне было недостаточно. Когда я подошёл к воротам, крайний парень бодро подскочил, и я сделал шаг назад, ожидая чего-то вроде запрещено, но тот лишь услужливо отворил запертую изнутри калитку. Выглянул наружу и кивком дал понять — проходите. Делая вид, что так и должно быть, я барственно кивнул, мол, спасибо, и вышел за пределы усадьбы. Позади стукнуло, отчетливо скрижетнул засов. Право и влево тянулся пустой темный проулок. На меня впервые за долгое время накатило ощущение одиночества. Когда ты сам по себе, никто не контролирует, не охраняет, не подсказывает. Ощущение было резким и сильным, как будто вдоль темноты переулка киноло тёплым и влажным сквозняком свободы. Вспомнилось давнее путешествие по великой реке и та внутренняя свобода, которая царила в те времена в моей душе. Я постоял немного, наслаждаясь этим чувством, но оно скоро померкло, отступило, вытесненное присутствием близкой загадки. Развернувшись, я неторопливо затопал в сторону недалёкой площади. Браулок раздвоился. Справа неясно нарисовался знакомый проход между усадьб, через который я рассматривал из окна остатки храма. Осмотревшись, никого не обнаружил и двинулся в этот самый проход. Тот расширялся ближе к площади, стены домов отодвинулись, и уже смутно виднелось Оже скорее ощущалось большое тёмное пространство впереди, слегка обозначенное чуть более светлым пятном храмовой плиты. Когда из угла навстречу выступили тени. Стоять. Тон приказа был ясен, даже если бы я никогда не слышал местного языка. Значит, охрана всё-таки имеется, и не только по внешнему периметру, но и вокруг площади. Стою. И отвечал спокойно, почему-то чувствуя себя в особом праве и совершенно не беспокоясь. "Ты вот такой?" Голос приблизился, и мгновение спустя в лицо ударил неяркий свет магического фонаря. В его отблески, несмотря на то, что светили мне прямо в лицо, я разглядел двоих. "Илья?" Я не нашёлся, как себя обозначить. "И откуда ты такой красивый, Илья?" Из дома я махнул головой на поместье сзади, одновременно замечая, как второй страж начал смещаться, огибая меня стороной. Стало немного неуютно. Это я против скелли, да ещё если они по незнанию или глупости оперируют против меня искусством героя, а против парочки крепких ребят обычный мужик. Привыкнув к постоянной опеке и некоторому пиетету, По отношению к своей персоне я даже не взял с собой шарики с кристаллами, так что вздумай стражники дать мне по башке, вряд ли удастся отбиться. Я Эль. Хотел посмотреть на храм. Поспешно добавил, надеясь, что от меня сразу же отстанут. Что? Да. Похоже, мои слова не произвели на стражу, если это была она, конечно, никакого эффекта. Так, или я, или как там тебя? Медленно и без резких движений опустись на колени. Голос был заботливый и полный убеждения. В тёмной глубине сознания что-то отозвалось на этот благожелательный тон острым беспокойством. Тело затопило резкий выброс гормонов, и, по тому, почувствовав быстрое движение позади, я, толком не соображая, что делаю, резко нырнул под руку, державшую фонарь передо мной. Спину лопатки обожгло болью. Яротно зашедший сзади пытался ударить меня чем-то по голове, но промахнулся. Стоявший впереди ловко выставил ногу, пытаясь сделать подсечку, но я сам не понимая, как это предчувствовал, и, крутнувшись, вырвался почти на четвереньках в темноту за его спиной. Свет фонаря мигнул, и тут же раздался резкий долгий свисток. Ага, это всё-таки городская стража, а не ночные разбойники. Вероятно, у охранников были четкие и неприятные для меня инструкции, и из-за них я лишился малейшей возможности объясниться, да и просто заговорить. Первоначальное желание развернуться и уйти в усадьбу сейчас полностью сменилось, еще более сильным желанием не получить дубинкой по голове. Чтобы что-то сказать, надо бы для начала оторваться от атакующих, но ни время, ни место мне этого не позволяли. Впереди распахнулась простором площадь, очерченная знакомым светлым кругом. С противоположного конца её метнули тени. Справа выскочили пляшущие по основанию храма светляки магических светильников. Я почти упёрся в храмовую плиту и остановился, развернувшись навстречу преследователям. "Остановитесь! Я Илья из семьи Ур". Бессмысленным в темноте жестом я вытянул вперёд руку с раскрытой ладонью. Ше! раздалось там, где я не ожидал, рассматривая мечущийся позади свет магического фонаря. И мгновение спустя в меня врезался маленький тенистый носорог, снося с ног и подминая те жёллым, потным телом. Меня умело придавили, фиксируя руки и ноги. Приблизившийся сбоку сапение завело мою правую руку за спину. Сверху еще немного повозились, и затем мощным рывком, едва не выдернув меня из рубахи, перевернули на спину. Лицо осветило сразу пара фонарей, и голос позади скомандовал. — Клади на плиту и вяжи. Дернешься, — Дернешься — убью. Тихо сообщила мне в ухо похлебка из местного подобия лука, и, зажав локоть руки в захват, еще одним рывком сдвинула на что-то жесткое. Полыхнуло с жаром. Голову словно опустили в бочку с кипятком. В довершении всего храм отозвался знакомым ударом колокола, басовито загудевшим прямо под моим черепом, невежливо приложенным к его поверхности. Этот гул, от которого, казалось, затрясся мозг, на несколько секунд парализовал меня в конец запутавшегося в мельтешении света «Тени, жара, звуков, людей, рук и ног!» Но, к счастью, неожиданный могучий удар звука произвел похожее впечатление и на моих оппонентов. Как только я сообразил, что возня вокруг меня на мгновение затихла, то смог, преодолевая трясучий озноб и клацая зубами, произнести «Ребята, я не хочу вас убивать! Ставьте меня, или я за себя не отвечаю!» Ни сил, ни желания бороться с жаром больше не было. Но и скинуть его на храм я не мог. Кто знает, что бы произошло дальше. Легко представить утренний доклад охранников начальству. Задержанный сообщил, что не желает нас убивать, после чего заснул. Кроме того, я не мог. Не хотел встречаться с храмом вот так, без согласия моей с Келли, без понимания того... Ради чего я иду на этот контакт и главное, какой ценой? Поэтому я сбросил три случай пекла куда-то в сторону, в темноту. Ухнуло, завоняло раскалённым камнем, накрывая горящими газами трескучее шипение плавищегося песка. Похлёбка единственной икнуло прямо над моим ухом. Поэтому я и смог расслышать его через гул в голове. Я повернул голову в внезапно свободную, но рассмотрел лишь замерший тёмный силуэт. Жар не кончался. Либо я немедленно покину храм, либо придётся сжечь всё подряд. Животно приаксиа, ничем никем не скованное тело послушно отозвалось, и я сел, немного удивляясь свободе. Это движение наконец-то извлекло моё тулующее из границ храма. Гул в голове мгновенно смолк. Тёплая ночь вернулась с неясными криками, и исчезающими вдали магическими фонарями. Один из них, беспризорный, валялся неподалёку, прямо на земле. Но накопленной энергии было так много, что от неё требовалось избавляться немедленно, пока мои собственные мозги не зажарились как яйца в микроволновке. В стороне засилуэтом похлёбки Доска осветилась, потрескивая и воняя раскалённое пятно. Ага. Вот, значит, куда я сбросил первую порцию. Так, хуже уже не будет, подумалось, и я торопливо слила в багровую массу остатки жара. Для этого пришлось подняться, так как замерший силуэт охранника мешал ориентироваться. Как же хорошо тихо стоять в темноте, наслаждаясь покоем. жадно вдыхая ночной воздух. Немного портили ощущение безмятежности лишь фыркающий водоворот расплавленного песка да сопящий у ноги домашний носорог, тот самый ловкий стражник, который героически захватил меня. Он жив, и мне этого достаточно. Общаться не было ни малейшего желания. Я оглянулся на белеющую за спиной плиту храма. Жаль, конечно, что так и не удалось поговорить, но хочется верить, что я обязательно вернусь. Вышел, понимаешь, прогуляться. Наступившее вокруг меня равновесие резко противоречило тому беспокойству, которое пробудилось едва я отошёл от схватки. Удар колокола должен был слышать весь город. И если город меня совершенно не волновал, то моя скелли ещё как. Что, если она решила, что я ушел? Ушел вопреки ее прямой просьбе. Пусть и звучала она, как взбесивший меня приказ. Ушел, наплевав на сонного малыша и на круговерть событий вокруг внезапно объявившегося Эля. Ушел, поддавшись соблазнам новой страсти, на самом деле очень даже старый. Мимо пронеслись темные проулки, показавшиеся гораздо длиннее, чем когда я шел несколько минут назад, сквозь их казавшуюся пустой тьму от усадьбы. Ворота были заперты, но немедленно открылись, едва я постучал. Знакомый охранник, молодой парень, выглядел растерянно и взъерошенно. Увидев меня, он оглянулся за спину и только после этого посторонился. — Я вошел. В фонтан имелся небольшой отряд стражей, инструктируемый самим главой семейства. Увидев меня, все, включая Сама, замерли, выпучив глаза, как будто в гости, пожаловало привидение. В днях галереи носились тени, также застывшие силуэтами при моем появлении. Наконец вдали у двери из угловой башни застыла фигура Анны, как всегда прямая и невозмутимая. Но почему-то державшаяся за резной столб галереи, махнув рукой саму: "Подожди, объяснюсь". Я устремился к своей скелле. Вблизи стало заметно, что она всё-таки очень измотана. Даже знакомый звон в ушах от её присутствия был едва заметен. Ещё на подходе я помотал головой в жесте отрицания, не желая громогласно объясняться посреди двора полного гласа ушей. Но и не в силах терпеть больше. Я не хотел, чтобы она хоть лишнюю секунду думала, что её слова для меня ничего не стоили. Подойдя вплотную, я обнял девушку, внезапно почувствовав, что она едва стоит на ногах. Прости, что разбудил. Чистая случайность. Стража решила меня задержать и не нашла ничего лучше, чем бросить меня на плету храм. Им так вязать меня было бы удобнее. Она отстранилась, и я в ответ на не прозвучавший вопрос продолжил тараторить. Не ходил, не был, не привлекался. Я всё сбросил там неподалёку, хотя и жглость нестерпимо. Будет у них ещё одна достопримечательность стеклянная воронка. Ничего страшного, лишние туристы города не помешают. Но как ты вообще стражу к себе подпустил? Как, как? Я ж не с Келли. Мне мои кристаллы нужны, грустно признался я. Ты что, вышел из усадьбы без них? Баба, привык, что все вокруг обходят меня за километр. Я ж такой страшный. Дурак ты. Ты хоть представляешь, что я решила? Представляю. Извини. Я поцеловал её. А знаешь, как меня больно ударили? Я, как только отбился, сразу бегом домой, несмотря на героическое ранение. Сзади раздалось деликатное покашливание. Сам. Пришлось повторно объясняться, на этот раз сухо и по-деловому. В отличие от Анны, сам отнюдь не обрадовался благополучному разрешению недоразумения и тщательно допросив меня, злой и хмурой, Куда-то отправился в сопровождении того небольшого отряда, который все это время мялся у колодца. Не прошло и часа после этого, как я, наконец, заснул. Быстро и сладко, как будто весь этот день вел меня именно к этому месту. Мягкой и прохладной постели в темной и тихой комнате. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА